Он делал для кроликов единственное, что мог. Он старался глотать их так, чтобы причинить им как можно меньше боли, за что в конце концов и поплатился. — Так неужели кролики, — продолжал юный удав, — никогда не пытались восстать против этого неприятного для них обычая? — Была попытка, — ответил косой. — Но лучше ты меня об этом не спрашивай, мне это неприятно вспоминать. — Ну, пожалуйста, — взмолился юный удав. Мне так хочется послушать про что-нибудь интересное. Дело в том, — отвечал косой, — что восстал именно мой кролик, после чего я и остался одноглазым. — Он что, тебе выцарапал глаз? — удивился юноудав. — Не в прямом смысле, но во всяком случае по его вине я остался одноглазым, — сказал косой, прислушиваясь, как воздействуют его слова на движение кролика внутри живота. — Ничего, кролик как будто двигался. «Расскажи!» — снова взмолился юный удав. «Мне очень хочется узнать, как это случилось!» Косой был очень старый, очень одинокий удав. Взрослые удавы к нему относились насмешливо или враждебно, поэтому он так дорожил дружеским отношением этого еще совсем юного, но уже вполне умелого удава. «Ладно», — согласился Косой, — «я тебе расскажу. Только учти, что это секрет». Молодые удавы о нем не должны знать никогда, — поклялся юный удав, как и все клянущиеся в таких случаях, принимая жар своего любопытства за горячую верность клятве. Это случилось лет семьдесят тому назад, — начал косой. Я был тогда ненамного старше тебя. В этот день я подстерег кролика у ослиного водопоя и вполне нормально проглотил его. Сначала все шло хорошо. Но потом, когда кролик дошел до середины моего живота, он вдруг встал на задние лапы, уперся головой в мою спину, и... Тут косой внезапно прервал свой рассказ и стал к чему-то прислушивался Уперся головой в твою спину, и что? — в нетерпении спросил юный удав. — Сдается мне, что нас подслушивают, — сказал косой, поворачиваясь зрячим профилем в сторону кустов возле которых они лежали. — Нет, — возразил юный удав, — тебе показалось, потому что ты плохо слышишь. Рассказывай дальше. — Я косой, но не глухой, — проворчал старый удав и постепенно успокоился. По-видимому, подумал он, шорох ветра в кустах я принял за шевеление живого существа. И он продолжил свой удивительный рассказ. Так как он часто прерывался, то, занимаясь своим кроличьим заговором, то подозревая, что его кто-то подслушивает, с чем юный удав никак не соглашался, потому что опасения за чужую тайну всегда кажутся преувеличенными. Мы более коротко перескажем эту историю. Не опасаясь подслушивания, да и, признайтесь, приятнее быть смелым за счет чужой тайны, мы расскажем все, как было. Итак, косой, который тогда не был ни старым, ни косым, проглотил кролика у ослиного водопоя. И действительно, сначала все шло как по маслу, пока кролик вдруг не встал на задние лапы и снизу не уперся головой ему в спину, давая понять, что дальше двигаться не намерен. — Ты что, — говорит ему косой, — баловаться вздумал? Переваривайся, двигайся дальше. — А я, — кричит кролик из живота, — назло тебе так буду стоять. Ну вот и делаем после этого добро, — сказал косой и, подумав, добавил, — «Посмотрим, как ты устоишь!» И стал лупцевать его своим молодым, еще эластичным и сильным хвостом. Лупцует, лупцует, аж самому больно, кролику ничего. «А мне не больно, а мне не больно!» — кричит кролик из живота. «В самом деле», — подумал удав, — «ведь шкура у меня толстая, и вся боль, предназначенная этому негодяю, приходится на меня самого». «Ладно, все еще спокойно», — говорит косой. — Дальше я тебя сдерну оттуда. Он посмотрел вокруг, нашел глазами огромную кокосовую пальму, у которой один из корней, подмытый ливнями, горбился над землей. Он осторожно прополз под корень до того самого места, где живот его растопырил живучий кролик. «Ложись — Ложись! — крикнул он. — Сейчас молотить начну. «Молоти — Молоти! — отвечали ему из живота. Бешеный какой-то попался кролик. А я еще покрепче упрусь. ту туда в самом деле разозлился. И давай ерзать изо всех сил под своим корнем. Взад-вперед, взад-вперед. Пальма трясется, кокосовые орехи летят на землю, а крольку хоть бы что. Давай, кричит, еще кричит, слабо кричит. Косой от ярости так растрес пальму, что обезьяна, с любопытством следившая за его странным поведением, неожиданно свалилась ему на голову. Удар был очень чувствительный, потому что обезьяна летела с самой вершины этой пальмы. Он попытался ее укусить, но она, шлепнувшись ему на голову, успела отлететь в сторону. Он метнулся был за ней, но кролик, стоявший у него поперек живота, не дал ему дотянуться до нее. Уже до этого достаточно оскорбленный поведением кролика, а теперь вовсе, обесчещенный падением обезьяны на голову, удав пришел в неимоверную ярость и так дернулся что корень оборвался, и он изо всех сил ударился головой о самшитовое дерево, росшее рядом и потерял сознание. Примерно через час он пришел в себя и, приподняв голову, огляделся. Хотя в голове у него гудело, он все-таки услышал вокруг родное шипение родных удавов. Узнали, значит, приползли, переговариваются. «Коль не везет, — прошипел один». — Так и кроликам подавишься. — А некоторые еще нам завидуют, — сказал удав, известный среди удавов тем, что привык все видеть в мрачном свете. — Братцы! — простонал косой. Умялся он там, пропихнулся. — Примерно на одну обезьянью ладонь пропихнулся, — сказал удав, лежавший поблизости. — Смотря какая обезьяна! — вдруг сверху с пальмы проговорила мартышка. Если взять орангутанга, то получится, что кролик и на четверть ладони не продвинулся. — Этот кролик и пропихнуться-то не умеет, — подхватил удав, привыкший все видеть в мрачном свете. — Как стоял колом, так и стоит. — Братцы, — взмолился косой, — помогите. — Плохи наши дела, — раздался вдруг голос царя удавов великого питона. — Дурной пример заразителен. Уже обезьяны начинают нас поучать. — А что, а что, обезьяны хуже других? — сварливо огрызнула пальма мартышка. — Ну что, сразу обезьяны, обезьяны? Услышав голос великого питона, бедный косой пришел в ужас и даже забыл о своих несчастьях. Дело в том, что, появляясь среди удавов, великий питон — производил боевой гимн, который все удавы в знак верности должны были выслушивать, приподняв голову. Вот слова это, этого короткого, но по-своему достаточно выразительного гимна. «Потомки дракона, наследники славы, потомки питона, молодые удавы, проглоченных кроликов, сладкое бремя несите!» «Так хочет грядущее время!» Для великого питона все удавы считались молодыми, даже если они по возрасту были старше его. Удав, прослушивавший приветствие, не приподняв головы, лишался жизни как изменник. Вот почему косой, еще не ставший косым, услышав голос великого питона, пришел в ужас гимна. На самом деле он напрасно так испугался. Привычка при звуках гимна поднимать голову была так сильна, что он и в бессознательном состоянии, услышав гимн, приподнял голову вместе со всеми удавами. По предложению великого питона удавы стали обсуждать, как спасти своего неудачливого соплеменника. Один удав предложил ему доползти до вершины самой высокой пальмы, оттуда шлепнуться на землю, чтобы раздавить дерзкого кролика. «Ну что вы, братцы!» — взмолился пострадавший. — Да я сейчас не доползу. А если доползу, то обязательно шлепнусь не тем местом. Мне же не везет. — Верно, не доползет, — сказал Великий Питон. — Какие еще будут предложения? — А может, кролика выпустить? И дело с концом? — неуверенно проговорил один из удавов. Великий Питон задумался. — С одной стороны, это выход, — сказал он, — но с другой стороны... Пасть удава — это вход, а не выход. А... — А мы его не пустим, — усмелел тот, что внес это странное предложение. Как только он выскочит, мы его тут же обработаем. — Да я лучше ежа проглочу, чем этого бешеного кролика, — сказал удав, привыкший все видеть в мрачном свете. «Тише — Тише, — предупредил великий питон, — шипите шепотом, не забывайте, что враг внутри нас. Во всяком случае, внутри одного из нас. Всю свою жизнь, слава богу, двести лет я прожил. И был только один случай, чтобы кролик выскочил из пасти удава. «Расскажи, расскажи!» — стали просить удава. «Мы об этом никогда не слышали». «Братцы!» — застонал косой. «Решайте скорее, а то нет сил терпеть». «Подожди!» — сказал великий питон. «Дай мне поговорить со своим народом». Это случилось в те золотые времена, когда среди удавов была распространена игра, которая называлась «Кролика на кролика до следующего кролика». «А что это еще за игра?» — закричали удавы. «Расскажи нам о ней!» «Братцы!» — снова взмолился косой, но его уже никто не слушал. Обычно, если великий питон начинал вспоминать о том, что было раньше, его трудно было остановить. А, между прочим, в самом деле, в старину среди удавов Была распространена эта игра. Один удав, проглотивший кролика, находил другого удава, проглотившего кролика, и предлагал ему кролика на кролика до следующего кролика. «Идет», — отвечал второй удав, если соглашался на игру. Игра заключалась в том, что два играющих удава ложились рядом по знаку третьего, который брал на себя роль судьи. Кролики начинали бегать на перегонки внутри удавов, от хвоста до головы и обратно. Чей кролик оказывался проворней, тот и выигрывал. Бег кроликов внутри удавов можно было легко проследить, потому что спина удава волнообразно прогибалась на ходу движ... движения кроликов. Забавно, что сам бег кроликов вызывался тем, что судья изменив голос, кричал кроликам «Бегите, кролики!» «Удав рядом!» После этого оба кролика начинали метаться внутри удавов, потому что, очнувшись от гипноза, они никогда не помнили, что с ними случилось. Они считали, что попали в какую-то странную нору, из которой надо было искать выход. Удав, чей кролик оказывался проворней, считался победителем. Выигрыш его состоял в том, что проигравший должен был найти ему кролика, загипнотизировать его и скромно отползти в сторону, дать проглотить выигравшему. Это была адская мука. Некоторые удавы после двух-трех проигрышей не выдерживали и заболевали нервными заболеваниями. По словам великого питона, в этой игре имелась та особенность, что чем больше выигрывал тот или иной удав, тем сильнее растягивался его желудок, тем... а чем сильнее растягивался его желудок, тем легче становилось бежать следующему кролику, а, следовательно, тем больше шансов выиграть появлялось у этого удава. Среди удавов, оказывается, был даже один чемпион, который так разработал свой желудок, что заставлял внутри него бегать козленка. «Царь! А царь вдруг перебил великого питона удав-коротышка. Среди удавов он был известен своей неутомимой любознательностью, которая уже привела его к тому что он вместо кроликов начал глотать бананы и притом имел наглость уверять, что они довольно вкусные. К счастью, этому вольнодумству никто из удавов не последовал. Все-таки коротышка великому питому ну, был неприятен, как моральный урод. «Царь! А, царь!» — спросил коротышка. «А что, если я, например, короткий, а другой, например, длинный? Во мне кролик быстрее будет бегать от головы до хвоста». «У -у -у, — У-у-у, зашипел на него великий питон. — Вечно ты себя противопоставляешь другим. Не думай, что в старину удавы были глупее тебя. Если один из удавов оказался длиннее, его подкорачивали настолько, насколько он оказывался длиннее. Тут удавы пришли в яростное возбуждение. До того им понравился рассказ царя, и удивительно справедливые условия этой древней игры. — Да здравствует царь его память! — закричали они. — Хотим играть в эту замечательную игру! — К сожалению, невозможно! — печально сказал великий питон, дождавшись тишины. «Почему — Почему? — уныло стали вопрошать удавы. — Вечно ты нас ограничиваешь. Мы тоже хотим, чтобы кролики бегали внутри нас потому что случилось великое несчастье, — сказал царь, после чего пришлось ограничить свободу передвижения кроликов внутри удавов. Вот так всегда, — проворчал удав, привыкший все видеть в мрачном свете, — ограничивают свободу кроликов, а страдают удавы. Дело в том, — продолжал великий питон, — что во время игры один из удавов то ли чересчур широко разинул пасть, То ли кролик его слишком взмылился, но он неожиданно выскочил, у него из пасти убежал в лес.